Осада. Хети и Арам вернулись из каменоломен не скоро. В первом же селении пришлось остановиться на двое суток. Когда изумленные жители узнали, что парни побывали на земле Оиропат, расспросом не было конца. Хети рассказал, что среди рабынь на побережье зреет бунт, а Арам со свойственной ему горячностью добавил, «Если вы не поможете этим несчастным женщинам, то вас не стоит называть не только мужчинами, но и людьми». «Мы не в обиде на тебя, юноша», — сказал староста селения. «Мы ближние соседи-уэропат, и больше других претерпели от них бед и горе. Но мы должны знать, кому помогать, когда и где». «Мы вам, уважаемые, скажем все, когда придет время», — обещал Хети. «Вы только будьте готовы». «Тогда надо собирать сходку. Вам придется заночевать у нас». Сходка единодушно решила выступить на помощь рабыням, когда это будет нужно. Договорились также послать ходоков во все окрестные селения, чтобы там тоже готовили оружие, запасали еду на время похода. Так было чуть не в каждом селении. Все сходились на одном: терпеть дальше грабежи и убийства нельзя, и коль настал удобный момент, надо выступать. Не встречали Арамы Хети селения, где бы ни побывали амазонки, и всюду они уводили женщин. В каждом селении надеялись при удаче похода вызволить кто жену. «Кто дочь, кто сестру или мать?» Подходя к пасеке, Арам сказал Хети: «Ты заметил, как Лота изменилась после встречи с Милетой? Я уверен, она сейчас готовит таянцев к походу на фермаскиру. А еще бы! Теперь она пойдет на все, чтобы выручить Фериду и Милету. Ты думаешь, она заботится только о них? А о ком же еще?» Она теперь таянка. Жена старосты, горячо заговорил Арам. Ей теперь о всех думать надо. Мы почему-то поднимаем все селенья. И ты ни о ком не думаешь? Думаю, Хэти, думаю. Милета из головы не выходит. Чокая обещала спасти ее. Сдержит слово. Если бы Милету спасли, Уэропаты тотчас же бросились в погоню. Они раньше нас побывали бы в этих местах и обшарили бы все вокруг. А ты посмотри. На пасеке все спокойно. Вон, видишь, отец хлопочет около пчел. Нет, Арам, я боюсь, что Чукея не смогла спасти Милету. И, может быть, теперь их уже нет в живых? «Зачем так говорить, неразумный?» «Разве ты не слышал? Чокея говорила, что ей помогут знатные амазонки и даже сама царица. Если их выкрали, если Чокею поймали, я подниму наше селение. Мы соберем все племена на нашем пути. Я ворвусь в город и вырву Милету или погибну». «Ты любишь ее?» «Мало сказать, люблю». Я не смогу жить без нее. Я не хотел тебе говорить, но она моя жена. — Я знаю, — тихо сказал Хэти. — Мы поговорим с стоянцами и начнем готовиться к походу. Надо, чтобы всех нас вела Лота. Согласятся ли на это мужчины? Она женщина, к тому же аэропата. Поверит ли они ей? Еще раз говорю, ты молод и неразумен. Все наши люди хорошие пахари, рыбаки и охотники. Но воевать они не умеют. А Лота когда-то водила в походы всю царскую рать. Ты понимаешь, она знает, чем сильны и чем слабы амазонки. Это мы растолкуем всем, кто пойдет с нами. — Давай, пойдем. Твой отец уже заметил нас. И Лота бежит нам навстречу. Безысходности и страх обуяли фермаскиру.